Пока офицер поднимал соседние каюты, Андрей разбудил Росинского сам. Прохоров и солдаты заперлись в каюте Авдеева. Ольга Трифоновна рыдала, Авдеев, накинувший халат поверх ночной рубашки, обнял ее и повел, утешая прочь. Иван и Росинский ждали в салоне. «Это какая-то шутка!» — сказал Иван. «Кто-то хочет поглядеть, что у нас в багаже, я точно говорю. Грабь награбленная. Это революция!» Хотел бы я знать, кто провернул такую операцию, но предупреждаю, я не пущу копаться в моих вещах. Иван Иванович объяснил, что капитан Белозерский решил нажиться за счет Мителкина. «Но там был военлет Васильев?» — сказал Андрей. «Какой еще военлет?» — огрызнулся Иван. «Что это меняет?» Андрей не стал объяснять, но он знал, что если письмо привез военлет Васильев, значит послала воин лето о спасе а зачем о спассь губить мителкина изгнанные из кают соседей андрея перешептывались и ругались стоя в салоне вокруг рояля Авдеевы сидели обнявшись на большом диване андрей отошел в коридор откуда было удобнее наблюдать за дверью в каюту авдиевых вряд ли он боялся взрыва взрыв находился за пределами воображения Дверь в каюту приоткрылась, высунулась голова Прохорова. Капитан Белозерский, который как раз подходил к двери, спросил «Ну что?». «Кажется, адская машина», — сообщил Прохоров. И этим сразу изменил ситуацию на борту транспорта «Измаил». Капитан Белозерский замер, стал выше ростом, рявкнул, не подходя ближе. «Вы уверены?» «Она тикает», — сказал Прохоров. «А «На какое время поставлено?» — спросил он. «Как же я увижу?» — рявкнул Прохоров. «Остановить работы», — приказал капитан. «Надо срочно эвакуировать всех вокруг и приготовить шлюпки на воду». Капитан провел дрожащей рукой по лбу, и Андрей понял, насколько он стар и растерян. «И если мы остановим», — сказал Прохоров, Они разговаривали, разделенные десятью метрами гулкового коридора. «Эта штука может рвануть в любой момент. Лучше вы идите наверх на палубу, но молчите, а мы попробуем». «Голубчик, миленький Прохоров», — сказал капитан, — «вы же понимаете, если что, я вам по гроб жизни буду обязан. У меня 300 раненых на борту, господи, нам бы до Батума доплыть». За его спиной, оттолкнув Андрея, возник Авдеев. «Я попрошу», — сказал он, не услышав предыдущего разговора, «обращаться с экспедиционным имуществом осторожно». «Идите вы к чертовой матери!» — закричал капитан тонким голосом и замахнулся на Авдеева сухим кулачком. Тот опешил и, пятясь, засеменил в салон под защиту жены. Прохоров закрыл дверь и исчез в каюте. Капитан сделал было движение, чтобы уйти прочь, но не смог. Он оперся спиной о стену и быстро дышал, как загнанная собака. Андрей вспомнил, что на столе в салоне стоит графин, прошел туда и быстро, не глядя вокруг, налил воды из графина в стакан. «Что там?» – спросил Иван. «Адская машина», – шептал Андрей. «У, -у, у этого еще не хватало. А мне надо в каюту взять одну вещь». «Лучше быть поближе к лодкам», — сказал разумный Росинский. Иван сделал было движение следом за Росинским, но потом передумал и гинулся в коридор. Его дверь была первая от угла. Капитан смотрел перед собой и не заметил Ивана. Иван нырнул в каюту, Андрей поднес стакан с водой к капитану. «Спасибо», — сказал тот, не глядя на Андрея и не заметив, кто принес воду. Он пил маленькими глотками, потом протянул стакан Андрею И в это время Иван выбежал из каюты. Он прижимал к груди плоский кожаный чемодан. Андрей стоял, держа стакан в руке. Капитан смотрел на закрытую дверь. «А я зачем здесь стою?» – подумал Андрей. «Я же не должен сходить с этого корабля последним». Андрей понес стакан в салон, салон уже опустел. Видно, все поспешили наверх. Над головой стучали шаги, Андрей понял, что по кораблю начала распространяться паника. «Надо подняться наверх», — сказал он себе, и вместо этого, но ну что за кошачье любопытство», — вновь шагнул в коридор и увидел, что капитан стоит у кают Авдеевых. Дверь туда отворилась, и навстречу капитану вышел лейтенант Прохоров. «Вы здесь, ваше высокоблагородие», — спросил он. «Здесь», — сказал капитан тихо. «Ну тогда это... Заходите, поглядите!» Прохоров был расслаблен и спокоен. Андрей почти подбежал к двери и скользнул внутрь, следом за капитаном. Прохоров не возражал. Посреди каюты стоял смеющийся солдат и держал в руке будильник. Круглый будильник. Будильник четко тикал. Слышно было во всей каюте. «Что? Что это?» – спросил «Капитан?» «Адская машина?» — ответил Прохоров. «Издеваются, понимаешь? Гады! Издеваются! Шутники чертовы!» Он выхватил будильник из руки солдата и шмякнул им об пол. Будильник неожиданно весело зазвенел. «О -о -о. «Ну, зря вы, ваше благородие!» — сказал солдат. «Я бы его домой взял!» Я не понимаю, сказал капитан, и тут же полез в карман, достал черный бумажник, вытащил оттуда два червонца. Мы выслушиваем ящики. В одном тикает, значит, чёртова машина, но мы и перепугались, сказал Прохоров. Наклали в штаны, вашество, радостно сообщил солдат, глядя на червонцы. «Возьмите, голубчики», — сказал капитан, — «выпейте за моё здоровье, вы же скольких божьих душ спасли, дайте я вас поцелую». Пока капитан целовал покорно наклонивших головы солдат, Андрей спросил Прохорова, «А что, в ящике ничего больше не было?» «Почему?» «Было. Табак. И тряпки. А он не мог взорваться». «Да как же, черт побери, может взорваться будильник?» «В этом должен быть смысл», — сказал капитан. «Только мы его не знаем», — по коридору бежал Мичман. «Евграф Матвеевич, кричал он издали. «По Измаилу слухи носятся. Люди требуют вас». «Господи, господи, ну скажи им, что все в порядке, все в порядке, я сейчас же выйду». «Вот видите, — сказал капитан, оборачиваясь к Андрею, как к сообщнику, — «люди в море очень подвержены панике. Что я им скажу?» «Я вас прошу, молодой человек». «Отыщите вашего профессора и заведите к себе в каюту, в любое место, где его не увидят. Они же с супругой порождают панику, как тигры в овечьем стадии». Далеко идти за профессорской четой не пришлось. Авдеевы нашлись у трапа за салоном, окруженные небольшой толпой перепуганных и преисполненных невнимательным сочувствием пассажиров. «Немедленно», — громко и властно сказал капитан, — «заведи их в каюту, в каюту, в каюту». «Нервный припадок, еще не основание бегать по кораблю и устраивать панику. Вот доктор подтвердит». И капитан широким жестом представил собравшимся Берестова. Андрей вынужден был признать мудрость капитана. Лишь медицинский авторитет мог успокоить людей. «Да», — сказал Андрей, стараясь не улыбаться, «я попрошу вас в каюту, Иван Петрович, и вас тоже, Ольга Трифоновна». Заплаканная княгиня Ольга спросила. А там все кончили. Ольга Трифоновна, вмешался капитан, вам все почудилось. Именно почудилось, господин доктор вас проводит. Авдеев посмотрел на Андрея подозрительно. Он не понимал, зачем понадобился такой маскарад, но опасался сказать лишнего.